Книга записана Сторител. Сторител. Жизнь в историях. Евгений Гоглоев. Афанасий Никитин и легенда о четырёх колдунах. Читает Егор Морозов. Глава первая. Крики над Курганом. Где-то в степях Южного Казахстана. Солнце давно закатилось за песчаные холмы, и на степную равнину опустилась непроглядная тьма. Но археологи, увлеченные раскопками древнего кургана, и не думали прекращать свою работу. Всю территорию раскопок окружало множество светильников, установленных на специальных штативах. Неподалеку бесшумно работал мощный генератор, вырабатывающий электрический ток. Роботы-помощники, состоящие в штате археологического института, вышагивали по руинам древнего городища, убирали в сторону землю, песок и камни, которые археологи выгребали из кургана. Работы подходили к концу. Старинное захоронение вот-вот должно было показаться из-под земли, и ученых охватил настоящий азарт. Они не хотели останавливаться на достигнутом, торопились поскорее увидеть результаты своих трудов. Судя по старинным записям, обнаруженным в другом древнем городе, под курганом был похоронен знаменитый черный колдун Хафиз. живший в этих местах более четырех тысяч лет назад. насып имела пятиугольную форму и была больше 30 метров в диаметре. Верхнюю часть старинного захоронения ученые уже аккуратно убрали, работая исключительно лопатами, без применения специальной техники. К такой деликатной работе роботов старались не подпускать. В земляных завалах археологи обнаружили множество черепков, керамические украшения – Фрагменты одежды, украшенные драгоценными камнями. Обломки каменных табличек с древними письменами. Но это все были мелочи. Главная находка ждала их внизу. Поэтому археологи продолжали свои поиски, несмотря на уже довольно позднее время. В команде состояли как русские, так и казахские ученые, представители двух дружественных музеев России и Казахстана. Руководили группой Анастасия Никитина, и Кемаль Маратович Усенбаев. Анастасия, красивая молодая женщина лет 30-ти, с пышно игривой рыжих волос и голубыми глазами, работала в Историческом музее Москвы и считалась одной из лучших на планете Земля специалисткой по археологии и старинной письменности. Ее фамилию знали на многих планетах Солнечной системы, Ведь по долгу службы Анастасии приходилось помогать не только земным археологам, но и коллегам с Урана, Нептуна, Юпитера и многих других обитаемых миров. Особенно хорошо Анастасии удавалась расшифровка древних шрифтов. Она владела многими старинными языками разных галактических систем и могла бегло общаться даже с жителями планеты Бузияр, чей словарь считался одним из самых сложных во всех известных мирах. Кемаль Маратович был профессором археологии Центрального государственного музея Казахстана. Ему давно перевалило за 60, но на пенсию старичок не торопился. Его бодрости и жизнелюбию позавидовали бы и его молодые коллеги. Он и пригласил в Казахстан Анастасию, чтобы вместе изучать результаты раскопок, историческое прошлое, представляющее огромный интерес для музеев обеих стран. Анастасия ненадолго остановилась, чтобы потуже стянуть в хвост разметавшиеся волосы. Она вытерла взмокший лоб рукавом рубашки и осмотрелась. С начала раскопок Никитина обнаружила уже несколько наконечников стрел, осколки посуды и целую коллекцию бронзовых фигурок, изображающих различных животных. Казалось бы, ничего особенного, но историкам эти мелочи могли бы многое рассказать о людях, живших здесь в незапамятные времена. «Устали, Настя?» – участливо спросил Кемаль Маратович. «Можем сделать небольшой перерыв». «Ну что вы», – улыбнулась Анастасия. «Только не сейчас, когда мы уже так близки. К тому же, разве можно устать, когда работа приносит удовольствие?» Кемаль Маратович, понимающе кивнул. Он был полностью с ней согласен, сам оставался таким же неутомимым. За долгие годы работы в Алматинском музее он отыскал великое множество древностей, которые стали настоящим украшением многих исторических экспозиций. Анастасия вернулась к работе. Она взяла в руки лопату и аккуратно воткнула ее в землю. Послышался глухой удар. Ученые переглянулись. Анастасия руками разгребла песок, и они увидели некую твердую округлую поверхность, потемневшую от времени. Никитина копнула рядом, и здесь ее лопата уперлась в препятствие. настилась из бревен!» — воскликнула Анастасия. «Мы дошли до настила!» Несколько человек тут же бросили свою работу и подошли к ней. Роботы-помощники остановились на краю ямы. Они с удовольствием присоединились бы к раскопкам, но их металлические конечности не были предназначены для аккуратного копания и сметания пыли со старинных хрупких вещиц. Ученые с сосредоточенным видом начали копать, убирая слой земли с бревенчатого настила, закрывающего захоронение. Анастасия и Кемаль Маратович не остались в стороне и тоже помогали археологам. Вскоре под их ногами открылась целая площадка из круглых сосновых бревен. «Они почти окаменели», заметил один из членов экспедиции, улыбчивый парень по имени Андрей. «Об эти бревнышки можно запросто лопату согнуть». «Тяньшанская сосна», — сознанием дела отметил Кемаль Маратович. «В этих краях она не растет. Значит, ее специально привезли сюда». Хафиз был очень великим и знатным человеком. «Колдуном», — добавил Андрей. «Не боитесь, что на нас обрушится его проклятие?» «Мы ведь не в Египте», — улыбнулась Анастасия. «И живем в двадцать втором веке». — добавил профессор усинбаев Стыдно, Андрей, верить во все эти суеверия. Анастасия склонилась, чтобы помочь Андрею отбросить в сторону пласт дерна. С ее шеей вдруг свесился медальон на тонкой золотой цепочке. — Осторожно, Настя! — предупредил ее Кемаль Маратович. — Не потеряйте свое украшение! — Не хотелось бы! — кивнула Анастасия, пряча медальон под рубашку. — Ценная вещь? — спросил Андрей. — Тоже из древностей? — ценное но не тем, о чем ты думаешь, — улыбнулась Анастасия. Она снова достала медальон и открыла его, показав Кемалю Маратовичу и Андрею спрятанную в нем фотографию. Они увидели портрет симпатичного светловолосого паренька. «Мой сын Афанасий». «Красавчик!» — кивнул Кемаль Маратович. «Сколько ему?» «Уже пятнадцать». С гордостью произнесла Анастасия. "Она вас совсем не похож", отметил Андрей. "Потому что я его усыновила. Видите ли, так сложилось, что сама я не могу иметь детей. Но однажды в наш музей привели экскурсию малышей из детского дома. Я увидела маленького Афоньку и уже не могла его забыть. Как он лез ко всем экспонатам, с каким интересом рассматривал наши выставки, как слушал экскурсовода". Я сразу поняла, что он прирожденный искатель приключений. Ну и его имя и моя фамилия. Разве можно такое просто проигнорировать? Афанасий Никитин. Мы уже десять лет вместе, я рада каждому дню, что провела с ним. «Какой благородный поступок с вашей стороны», — сказал Кемаль Маратович. «А ваша семья не возражала?» «Да как сказать?» — слегка нахмурилась Анастасия. Мой младший брат, Иннокентий, пришел в дикий восторг. Он давно мечтал о мальчишке-племяннике. А остальные родственники с тех пор с нами практически не общаются. Но это пустяки. Они и раньше меня не особо жаловали, с тех пор, как я стала археологом. Родители считали, что я должна занимать какую-нибудь высокую должность в крупной компании. Но разве можно променять романтику путешествий на тесный и душный кабинет в каком-нибудь офисе? «Это точно!» — кивнул Андрей. «Я тоже никогда не стремился стать офисным клерком. Мне даже предлагали стать директором музея на Юпитере. Но я отказался. Это же можно просто помереть со скуки». «Вам стоило взять с собой, Афанасия, Настя», — сказал Кемаль Маратович. «Мальчику обязательно бы понравилась наша экспедиция. К тому же Казахстан — очень красивая страна». Он просто должен увидеть наши горы, степи и озера». «Когда я уезжала, он еще учился», — ответила Анастасия. «Зато теперь начались летние каникулы, так что, наверное, я скоро воспользуюсь вашим приглашением и привезу Афоню сюда». Анастасия как раз собиралась через пару дней ненадолго вернуться в Россию. «Он будет в восторге», — добавила она. «А с кем он сейчас?» «С моим братом». «Это хорошо», — кивнул Кемаль Маратович. «Хорошо, когда есть на кого положиться». «А Кеше я бы такого не сказала», — улыбнулась Анастасия. «Он сам словно подросток. Это скорее Афанасий приглядывает за ним, чем наоборот». Настил из бревен оказался гораздо шире, чем поначалу предполагали археологи. Ученые расчищали его все больше, а конца покрытию пока не было видно. Древние строители подогнали бревна так плотно друг к другу, что между ними не прошло бы и лезвие ножа. «Какая добротная работа!» — удивился Кемаль Маратович. «Могильщики серьезно подошли к своим обязанностям». «Может, старались усложнить работу возможным грабителям?» — предположила Анастасия. «Закладывали курган так, чтобы никто не смог в него проникнуть». «Или наоборот?» чтобы никто не смог из него выбраться, — сказал Андрей. При этих словах Анастасия и кемаль Маратович поневоле поюжились. Какой-то странный шум, вдруг раздавшийся, как показалось, прямо из-под бревен, прервал их беседу. Земля вздрогнула, с краев котлована посыпался песок и мелкие камни. Пара самых любопытных роботов едва не свалилась вниз. С трудом удержав равновесие, они осторожно отошли подальше от края ямы. «Что это было?» – испуганно воскликнул Андрей. Археологи прекратили раскопки. Все замерли на своих местах, настороженно прислушиваясь. Толчок не повторился. Однако Анастасия и кемаль Маратович обменялись встревоженными взглядами. «Может, отголосок какого-то дальнего землетрясения?» – предположил старик. «Иногда здесь такое случается». Но, судя по выражению его лица, Он сам не очень-то верил в свое объяснение. Разговоры над вскрытым курганом смолкли, теперь тишину нарушало лишь тихое попискивание передатчиков роботов. «Давайте продолжим», — наконец сказала Анастасия. «Чего нам опасаться какого-то небольшого землетрясения? Мы ведь сейчас не в горах». Она воткнула острие лопаты между двумя бревнами. В этот момент земля снова содрогнулась. Лампы вокруг кургана закачались на своих штативах, и несколько светильников повалились на землю. Роботы взволнованно застрекотали. «Не нравится мне это», — тихо произнес Андрей. Через мгновение все снова успокоилось. Кемаль Маратович вздохнул с облегчением. А затем деревянный настил под ногами археологов вдруг резко ухнул вниз. Бревна провалились почти на полтора метра. Несколько человек с громкими криками рухнули в образовавшийся провал. Анастасия, Андрей и Кемаль Маратович тоже сорвались в глубокую яму и, не удержавшись на ногах, упали на раскатившиеся бревна. В ту же секунду на краю котлована возникла высокая изящная фигура в длинном черном плаще. Она поднялась на насыпь, ее плащ развивался на ветру, словно гигантские крылья. Звонкий женский голос выкрикнул что-то неразборчивое, срываясь на шипящие и свистящие звуки. Археологи изумленно уставились на нее из котлована. А тем временем песок под их ногами начал шевелиться. Раздались громкие крики. Рабочие попытались выбраться из ямы, но она оказалась слишком глубокой. Люди карабкались по бревнам, цеплялись руками за осыпающиеся края котлована. Женщина в черном запрокинула голову и громко расхохоталась. Земля в могильнике будто прорвалась, и яма начала заполняться змеями. Десятки, сотни змей выползали из старинного захоронения прямо под ноги археологам. Их скользкие, извивающиеся тела блестели в свете фонарей. От громкого шипения кровь стыла в жилах. Анастасия легко запрыгнула на покосившееся бревно и начала карабкаться наружу. Встреча с ядовитыми рептилиями не входила в ее планы. Но тут она вспомнила о Кемале Маратовиче. Старику нужно помочь. Сам бы он, наверное, не смог бы выбраться. Она повернулась и увидела его. Он как раз взбирался на бревно за ее спиной. «Кемаль Маратович!» — крикнула Анастасия. «Давайте руку!» Она протянула ему ладонь. Старик с благодарностью потянулся ей навстречу. Андрей двигался за ним, помогая профессору взобраться повыше. Роботы засуетились на поверхности, они бросились за стремянками и веревками. Женщина в черном не обращала на них внимания. Она смотрела лишь на Анастасию. За спиной странной незнакомки вдруг возникло еще трое черных силуэтов. Один из них был таким высоким и толстым, что остальные рядом с ним казались карликами. И в этот момент генератор заглох и перестал работать. Светильники вокруг кургана моментально погасли, Площадь раскопок погрузилась в непроглядную тьму. Только крики археологов и шипение змей звучали теперь над темной степью.